Голова вторая Солнце Растильвании совсем иное, чем в Астадане. Оно восходило на юге, согревая и растекаясь по всему горизонту яркими розоватыми лучами. Уже потом, когда диск выйдет полностью, станет ярко-желтым, даруя всему миру приятный теплый оттенок. Листья, деревья. Все в свете нашего солнца выглядело ярче, цвета насыщенней, зелень зеленее, а небо синее. Мир Вастадона по сравнению с нашим был бледным. И рассветы не такие алые. Я смотрела на восходящее солнце, на лучи, скользящие по вершинам деревьев и крыш. Два совсем не похожих мира. Но теперь мне казалось, что в Вастадоне я оставила частичку себя. И рассвет растелевания был для меня уже не таким ярким, словно растерял все краски. Я стояла на балконе. Легкий утренний ветер трепал распущенные волосы. Платье я все уже заменила, спрятав бывшее подальше так, чтобы никто не нашел, и облачилась в привычное для этого мира. Я вернулась домой, мечтала об этом, просила нечистых, и вот я дома. Я вернулась, а сердце оставила там, ощущала, как горит во мне пламя, опаляет все и внутри, не согласная с происходящим. И лед тьмы уже не может его затушить. Оно рвется туда, в свой мир, и тянет меня. Вдох, выдох. Я старалась его успокоить. Шептала: Мы вернемся. Обязательно найдем способ, как нам вернуться. Леди Филинария, вы сами заправили кровать и убрались в комнате? Мое размышление прервала вошедшая в комнату горничная. Она прошла за мной на балкон и сукоризной добавила: Не стоило. Зачем вы утруждаете себя? Я повернулась к девушке, худенькая, с яркими карими глазами, в сером платье до пят, с длинной косой русых волос. У лесовичек лесных ведьм, согласно преданию, в волосах хранилась сила. Старые лесные ведьмы собирали их в замысловатые косы, и если такую распустить, то волосы тянулись по земле, но даже тогда они их не остригали. Я где-то читала, что... У одной из древних лесовичек коса была настолько длинной и тяжелой, что старушка не могла поднять голову. Но то был миф. В нынешнее время девушки все же состригали концы, не позволяя им отрасти ниже лодыжек, о чем очень сетовало старшее поколение. У Эльи коса опускалась до колен, но была толстая, с мою руку в обхвате. «Что плохого, если я сама заправила свою же кровать?» — улыбнулась я девушке. «Леди вроде вас не должны», — начала горничная. «Да бросьте, Элья!» — я отмахнулась. «Считайте это моей прихотью!» Она с интересом посмотрела на меня. «Вы изменились?» Я вопросительно приподняла бровь. Девушка растерянно пожала плечами. «Не могу объяснить. Вроде все так, но аура у вас другая. Лесные ведьмы от природы наделены даром видеть ауру любого существа». «Какая?» — спросила с любопытством. Она задумчиво смотрела на меня. Яркая, словно кусочек льда поднести к свету. Граней много. Я таких не видела у вампиров. Они же все как ледышки. А вы сейчас нет. Как будто внутри солнышко поселили. Солнышко? С теплом подумала я. Наверное, именно так Элья видит драконий огонь во мне. Улыбнулась. Элья, а что у нас сегодня на завтрак? о о, -о, -о Оживилась та. «В честь вашего возвращения главный повар приготовил тушеного рябчика в ягодном соку и изумительный десерт». Я поморщилась. «Рябчика?» Илья нахмурилась. «Чем вам не угодили рябчики?» Но я уже не ответила. Уверенно направилась из комнаты. На кухне все кипело, скворчало и парило. В герцогском замке редко завтракали в тесном семейном кругу. Зачастую за столом присутствовали помощники отца, советники и прочие-прочие. «Жибер», — обратилась я к главному повару, — «где у нас сковорода, яйца и бекон?» Он уставился на меня круглыми глазами. Тут же очнулся, стянул с головы поварской колпак, отвешивая мне поклон. «Доброе утро, леди Филинария!» И снова уставился на меня, сложив полные руки на округлом животике. «Вы желаете на завтрак яичницу с беконом?» «Но это не совсем...» — прикусил язык и уже смиренно продолжил. «Извиняюсь, все для вас. Что пожелаете? Я сейчас приготовлю!» Я расплылась в самой приятной улыбке. «Вы меня не поняли, Жибер. Я хочу сама приготовить себе завтрак!» Повар тяжело плюхнулся на ближайший стул. «Но леди!» — проговорил напряженно. «Я все приготовлю!» Я вскинула руку, жестом заставляя его замолчать. «Жибер, просто покажите, что где лежит!» Он бросился указывать и даже попытался сам мне все принести. Я лишь улыбалась. Представила, как сковорода прыгает на плиту. Туда же бекон обжаривается. Следом разбиваются и выливаются яйца. Подсаливается, перчится. Ух, и аромат пошел по кухне. Все повара смотрели на меня, позабыв о своей работе. Сковорода соскочила с плиты и встала на стол, к которому я уже присаживалась. «Тарелку?» – ошелела, спросил Жибер. «Угу — Угу! — кивнула я, выуживая приказом из шкафа вилку и нож. — А свежего хлеба, горяченького, нет? — Вредно же! — проблеял совсем растерянный главный повар, ставя передо мной тарелку. — Зато вкусно! — парировала я, отрезая кусок ейшенки. Леди Филинария, вы здесь собрались завтракать? — Кажется, я окончательно добила главного повара. — А как же столовая? Там уже накрыто, рябчики и десерт! Я оглянулась на Жибера. Да здесь! и обойдемся без рябчиков. Пусть ими завтракают другие. Кстати, рябчики с утра тоже не самая полезная еда. И без того бледный по вампирской природе повар стал похож на мертвеца. «Герцог будет очень недоволен». «Зато я буду довольна», — сказала совершенно спокойно и призвала к столу еще одну тарелку. «Жибер, присаживайтесь со мной». Он испуган отступил. «Что вы, леди? Я не могу». «С чего это вы так решили?» «Возьмите столы, и присаживайтесь рядом. Когда я вас еще собственноручно приготовленной яичницей угощу?» «Правильно, вот и я не знаю. Так что считайте это моим личным приглашением». «Не стойте же, Бер, Быстрее, пока не остыло». Посмотрела на остальных поваров. «Кто с нами?» Они переглянулись и покачали головами. «Приказ!» — довольно сообщила я. Приказ подействовал. «Через минуту в сковороде было пусто». Когда повара разбежались по кухне, Жибер, улыбаясь, произнес «Леди умеет удивить». «Отличный завтрак! Надеюсь, я буду не слишком любопытен, если поинтересуюсь, кто вас научил готовить яичницу?» «И не только яичницу», — доверительно сообщила я. «Одна чудесная женщина. Ее зовут Халли. У нее прекрасная таверна и...» Настроение тут же пропало, она в беде, а я не смогла ей помочь. Повар покачал головой. Не расстраивайтесь, леди, не нужно думать о том, что вы не смогли помочь. Лучше думайте о том, что можете еще сделать. Я встала, посмотрела на повара. Вы правы же, Бер, нужно думать, что можно сделать. А еще лучше не просто думать, а делать, договорила я. Повар улыбнулся. У леди, которая готовит такую чудесную яичницу, обязательно все получится. С таким кулинарным напутствием я и направилась из кухни. Едва вышла в холл, как встретила отца. Вид у него был недовольный. «Ты не спустилась на завтрак в столовую?» «Не совсем верно», — спокойно парировала я. «На завтрак я спустилась, но не в столовую. Не уверена, что после вчерашнего разговора ты был бы рад меня видеть». Отец нахмурился. «Нам...» «Необходимо поговорить, фея. Пройдем в кабинет». Не позволяя мне ответить, развернулся и быстрым шагом направился по ступеням. Кабинет отца находился на втором этаже, большой, с массой шкафов, где находились книги, артефакты и бумаги. Маленькими мы с сестрой очень любили проводить здесь время. Когда стали старше и научились читать, отец перестал нас пускать, говоря, что мы не доросли до тех книг. А у него большое подозрение, что мы обязательно сунем в них любопытные носы. Пожалуй, после такого предупреждения мы посчитали просто святым долгом узнать, что в этих книгах. Но были молоды, глуповаты и, конечно, пойманы с поличным прямо в кабинете. В тот же день папочка установил на него заклинание. Теперь без его разрешения никто не мог бы войти. «Проходи», — он открыл передо мной дверь, впуская. Я вошла, остановилась посреди кабинета. Святая святых отца. Как же давно он не приглашал меня сюда. Вчера я даже не заметила, а в нем кое-что изменилось. Добавилась пара сотен книг. Они стояли у стола и на столе. Обратив внимание на название одной из них, поняла, сколько усилий ушло у отца на мои поиски. Расщепление портальной магии для поиска ключевой нити. Сложная книга. Пробежала взглядом по другим названиям. «Нечистые! Он все это прочитал?» Отец заметил мой взгляд. «Даже не думай! Ни одна из этих книг не попадет в твои руки!» Указал на кресло. «Присаживайся, Фелинария! Я послушно села, сложила руки на коленях. «Лучше всего сейчас показать отцу свою кротость!» Он оценил мое поведение. «Фея, я вчера был...» излишне вспыльчив. Голос стал мягче. Я молчала. «Но ты должна понять, не место вампиру среди драконов, а не тебя!» Он смолк, подбирая слова. «Нейтрализуют!» подсказала я. Вампир невесело усмехнулся. «Ящеры так это называют!» Я кивнула. Отец постучал костяшками пальцев по столу. «Вот видишь, ты сама все понимаешь и должна понять меня!» Я никогда не отправлю собственную дочь на смерть. Я все-таки не выдержала. Айк не позволил бы. Да, кротости во мне совсем мало, а уж терпения вовсе нет. Отец снова изменился в лице, сжал руки в кулаки. Снова Айк! Не называй ящеров по имени! Это недопустимо! А что допустимо, папа? Я смотрела ему в глаза. Ты всегда говорил, что мы своих не бросаем, а он в беде. «А он уже свой!» — зашипел высший вампир. «Дракон! Инквизитор! Быстро же ты успела с ним сблизиться!» Зло оскалился. «Плохо ты знаешь инквизиторов. Он тебе свой ровно до того момента, пока ты ему нужна. Говоришь, у них там чернокнижник? Так знай. Ты будешь ящеру своя, пока не поможешь расправиться с врагом». Но как только это произойдет, и твой дракон вернется в Инквизицию, он забудет все, о чем говорил и что обещал. Не верь драконам. Они не держат ни обещаний, ни соглашений. Ты для него нечисть, нежить, зло и все худшее в одном лице. Он уничтожит тебя, как только поймет, что ты больше не нужна. Я не верила. Ни одному слову папы не верила. Помнила, как смотрел на меня дракон. «Нет, он не врал. Айк не собирался предавать меня. Он так не поступит». Мои руки переместились с колен на подлокотники кресла и крепко их сжали. Отец ощурил глаза, вскинул голову и твердо произнес. «Проверять не станем. Я не хотел поступать с тобой жестоко. Но если узнаю, что ты хоть как-то пыталась вернуться, пеняй на себя». Я рисковать твоей жизнью из-за твоей же глупости не стану. Собирайся, ты сейчас же отправляешься обратно в институт. Ты будешь учиться так, как никогда не училась. Я загружу тебя такой теорией и практикой, что больше ни на что не останется времени. Забудь о драконе и вастадане. Ты туда не вернешься. Это мое последнее слово. Последнее слово Набатом прозвучало как раз тогда, когда я стрелой вылетела из кабинета, хлопнув дверью. Сердце билось отчаянно, пока я неслась в свою комнату. Залетела, начала метаться по ней, пытаясь понять, что мне делать. С осторожным стуком вошла горничная. — Леди Филинария, ваш отец приказал мне помочь вам собраться и проводить до ожидающей кареты. Я посмотрела на нее обреченно. То есть папенька решил не спускать с меня глаз, пока я не попаду в институт? «Чудесно! Можно было ожидать. Но я не сдамся просто так. Учебой, говорит, загрузит. Так мне это и надо!» Огонь ярко вспыхнул во мне. Илья отступила под моим пылающим взглядом. Я отвернулась, пытаясь взять себя в руки. Горничная точно не виновата. И уж тем более ей не стоит видеть во мне чужую магию. Вдох. Выдох. «Элья, я пока начну собираться, а ты пригласи ко мне Ларию. Хочу попрощаться с ней перед отъездом». Девушка поклонилась и пятясь вышла из моей комнаты. Я начала торопливо переодеваться. Одежда в институте была совсем другой. Там не ходили в платьях разве что на свидания и балы. Белая рубашка, плотные брюки, высокие сапоги на шнуровке, безрукавка. Волосы я собрала в хвост. Большая часть моей одежды осталась в моей институтской комнате. Посмотрела на себя в зеркало. Бледная кожа, яркие глаза с черным ободом ресниц. Вот только теперь в их глубине полыхал алый огонек, наследие моего дракона. Я улыбнулась себе. Длинные клыки выпирали из-под губы. Гордость вампира. Я вскинула подбородок. Значит, папенька решил меня не пускать в Астадан. Я попаду туда уверенно сказала своему отражению. «И это мое последнее слово». «С кем ты разговариваешь?» — удивилась входящая сестра. За ней следом скользнула Элья. Я повернулась к горничной. «Я готова. Передайте отцу, что спускаюсь». Девушка покачала головой. «Лорд Хестер просил, чтобы я вас проводила. Он уже ожидает внизу». Я чуть зубами не скрипнула от досады. Лария тут же меня поняла и, повернувшись, улыбнулась Элье самой очаровательной улыбкой. «Элья, милая наша, вы всегда так исполнительны. Слушайте меня! Слышите? Это музыка для вас. Вы слушаете ее. Она радует вас. Вы больше ничего, кроме нее, не слышите. Авриар, Авория, Алайлар», — сказала это мягким напевом. Но я сразу поняла, в чем дело. Глаза горничной затянулись пасмурной пеленой. Она глупо заулыбалась, смотря перед собой. Лария покачала головой, переводя взгляд на меня. «Фея, ты совсем забыла, кто мы?» «В драконьей яме нельзя было пользоваться зовом в таких целях». «Да, после мира Вастадена мне такое даже в голову не пришло!» Сестричка рассмеялась. «А ведь когда-то мы легко завораживали всех слуг!» — подмигнула мне. «Так что там у тебя за разговор ко мне?» «Отец срочно отправляет меня в институт!» Лария улыбаться перестала и помрачнела. «Прямо сейчас?» Я кивнула и продолжила уже торопливо. «Лария, в кабинете отца я видела много книг, тех самых о порталах. Он по ним смог меня найти. Нужно достать кое-какие из этих книг». — Пункт назначения мы знаем. Осталось выяснить, как к нему выстроить портал. Ларри нахмурилась. — Фея, ты же знаешь, что попасть в кабинет отца невозможно. Я схватила сестру за руки, с мольбой смотря в лицо. — Нас это когда-то останавливало? Лария снова очаровательно улыбалась. — Просто у нас не было такой сильной мотивации. Запретная любовь, другой мир, драконы — это так сказочно и притягательно. Я сделаю все, что смогу. Кстати, фея, в институте большая библиотека. Даже если сильно захотеть, вывести все книги о порталах невозможно. К тому же, как будут учиться портальщики? Уверенно, книги спрячут в самом институте. И запрут под каким-нибудь заклинанием. Но ведь тебя и это не остановит. Сестренка подмигнула мне и, повернувшись к Элье, мягко проговорила. Сарио, Таката, Авраир, Яфь. Горничная заморгала, пелена с ее глаз спала. алария горячо обняла меня, поцеловала и, тут же, выпустив из объятий, мурлыкнула. Доброй учебы, сестренка.